Глава 4. Язык мировой культуры. В советское время Библию купить было невозможно. И выросло несколько поколений людей, никогда её не читавших. Но тем не менее, даже те, кто не читал книгу книг, нередко прибегают к словам и выражениям, пришедшим в наш язык именно из Библии. Дома настоящий Бетлан это не учреждение, а садом Там просто вавилонское столпотворение. Что сидишь, прохлаждаешься, ждёшь манны небесной. Он не от мира сего. Какой смысл метать бисер перед свиньями? Согласитесь, все эти выражения то и дело проскальзывают в нашей речи. Многим даже не в домёк, что употребляя их, они с лёгкостью цитируют Библию. Недавно спросила своего приятеля: "Откуда пришло выражение слуга двух господ?" Начитанный молодой человек мгновенно ответил: "Это название пьесы Карло Гальдони". "Верно, у Гальдони есть такая пьеса. И все мы помним прелестную музыкальную комедию "Труффальдино из Бергама", снятую по этой пьесе, с Натальей Гундреевой и Константином Райкиным в главных ролях. Но выражение "слуга двух господ" пришло к нам, да и Гальдони тоже из Библии. Это слова Христа в Евангелии от Матфея о том, что никто не может служить двум господам — Богу и Мамоне. Услышала тут от юной особы. Это я не надену, такое носили в допотопные времена. Девушка хотела сказать давным-давно. Знает ли она, что в суе вспомнила Библию? Допотопные врепена — это то, что было до всемирного потопа, который Бог, разгневанный поступками людей, наслал на землю. Спастись удалось только праведнику Ною и его семье. Ной по указанию Бога построил специальный корабль, Ной в ковчег и посадил туда всех животных и птиц, каждой твари по паре. То есть шутливое выражение каждой твари по паре, которое мы употребляем, когда хотим сказать всего понемногу, тоже уходит корнями в Библию. Напрасные призывы человека к чему-либо мы называем гласом вопиющего в пустыне. В Библии повествуется о пророке Исаии, который взывал из пустыни к израильтянам, рассказывая им о грядущем Боге. Любимое сегодня журналистами словосочетание "власти придержащие" тоже библейское. Кстати, не зная этого, в нём часто делают ошибку, говоря "власть придержащие", что неверно. Библейские выражения относятся к числу устоявшихся, то есть не меняются. Власти придержащие, буквально высшие власти, те, что от Бога. И смысл этого выражения высокий. А власть придержащие звучит иронично. Дескать, схватили её эту власть и не отдают. В слове сочетании власти придержащие склоняются оба слова. властям придержащим, властей придержащих. Борьба за власть с лингвистической, конечно, точки зрения, ведётся на страницах газет и журналов с постоянством, достойным лучшего применения. То ошибаются журналисты, и читатели шлют в редакцию разгневанные письма. Редакция в ответ приносит свои извинения. То журналисты употребляют словосочетание власти придержащие правильно, а читатели всё равно недовольны. Мне кажется, что это ошибка. И поток писем опять летит в газеты и журналы. Самое смешное, что и в этом случае редакция иногда спешит извиниться. Приятно одно нет равнодушных, а это значит, что рано или поздно истина восторжествует. Я тоже попыталась внести свою маленькую лепту. Вот написала: "Внести лепту". И ведь вспомнила Библию. Это выражение из евангельской притчи о бедных вдове. Да, она пустила в жертвенную чашу только две жалкие монеты, но это все, что у нее было. Употребляя выражение «нет пророка в отечестве своем», «не хлебом единым жив человек», «не судите, да не судим и будете», «кто не работает, тот не ест», «книга за семью печатями», «мы цитируем Библию», «хотя часто этого не знаем», «это ли не повод, чтобы, наконец, открыть книгу книг?»